Им еще и по ведру самогона на бригаду пообещали. — Ну, разве что самогону. Витарамус, ну, что ты там резвишься? Давай уже скорее, сейчас елку подымут. — Скользко, господин Михайлович, — пропыхтел кладовщик, в очередной раз скатываясь со склона нам под ноги. — Еще и держалка мешает. — Машуль, — повернулся я к ежившейся от холода вампирши. — Поможешь? — Кружка сгущенки. — Угу.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 Елька со своей командой потрудилась на славу. Даже большой кусок тряпки натянулась надписью «С Новым Годом!». Около стены хор репетировал «В лесу родилась елочка», а взмыленная Елька самозабвенно исполняла роль дирижера-садиста, щедро раздавая подзатыльники бесам, тянувшим не ту ноту. «Отлично. Теперь на кухню. За праздничный стол я не переживал. Иван Павлович не подведет».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 «Ой, Маша сладко потянулась. Пойду я спать тогда, раз не дел, ни пирожков. Ваше Величество, — в кабинет шагнул Гюнтер, — господин Клаус Стрингтенберг нижайше просит аудиенции. — Кто таков, — удивился я. Первый раз о таком слышу. — Господин Стрингтенберг известен ранее Вашему Величеству под именем Бриф энд Транк, — пояснил дворецкий. «Ян-то тот хмырь», — вспомнил дед, — «который Кощеюшке из Ватикана костыль приволок. Помнишь, внучек?» «Еще бы не помнить. Везельволу мы тогда из этого костыля славно засадили. А Транкет все шифруется, надо понимать. Когда Кощей его мне представил в первый раз, он еще каким-то псевдонимом прикрывался. Личность скользкая, но полезная. Вот только он с Кощеем дружбу водит, а вовсе не со мной. И чего его принесло?» «Зови этого транка Стрингтенберга», — кивнул я Гюнтеру. Маша передумала спать и, заняв позицию около компьютера, звонко щелкнула когтями. Я кивком ее поблагодарил, хотя не думаю, что есть какая-то угроза. Да и рыцари-зомби, вот они в коридоре дежурят. В кабинет вкатился упитанный мужчина в стильном европейском костюме. Он сам «Господин Захаров?» — поклонился новоиспеченный Стрингтенберг. «Или правильно, господин э, Кощей?» «Кощей для официальных приемов», — кивнул я в ответ. «Как жизнь молодая, господин Стрингтенберг?» «Вашими молитвами», — хихикнул он. «Не смею э, отнимать время у вас, дорогой господин Захаров. Сразу перейду к делу».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 Мыться бы сначала научились, хотя бы раз в году, в своих Европах-то. Здравствуйте, господин э, михайлович Это все частности, а сами цирковые выступления мне нужны э, для прикрытия основной операции. Ничего не понимаю. Развел я руками, что за операции Вкусные конфетки, господин Захаров. Раскатисто засмеялся Стрингтенберг. настолько вкусные что попробовав один э -э, раз никто уже и прожи без них не сможет выгодное дельце, скажу я вам готовьте мешки для денег э -э -э, в смысле наркотики что ли поразился я неужели это трава и тут существует. «Я этого не говорил», – запротестовал этот наркобарон. «Просто особенные конфетки. От вас, дорогой э, господин Захаров, нужно лишь разрешение работать в ваших владениях. Разумеется, что определенный процент будет регулярно отчисляться в вашу э, казну. Сожалею, дорогой э, господин Стрингтенберг».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 Вы, господин Захаров, ваши жуткие морозы никакие представления невозможны. А если мы вам предоставим один из наших дворцовых залов, боюсь, наше пето не поместится ни в одном зале. Вот что, господин Штрингтенберг, погостите у нас пару дней, а мы, возможно, что-нибудь и придумаем.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 Бабы там полуголые скачут. Мужики-водежонки хоть и нарядные, но тонюсенько. Да и придворных поморозим-то. А может, отопление можно прокинуть. Временно. Трубы там с горячей водой. Или еще как. Витарамусы потирань, внучек. О, точно. Голова ты -то у меня, деда. А то. Иди спать, внучек. Утром избегаешь в хранилище. Баби бунт, ваше величество.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 Через десять секунд у двери остались только мы с дедом, Гюнтер, до да десяток черных рыцарей, сопровождавших меня повсюду. «Ну, открывайте», — скомандовал я рыцарем, — «только произведение искусства потом не забудьте в галерею вернуть». Рыцари оттащили за Зевса в сторону и распахнули створки дверей. да протянул я, заходя и оглядываясь.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 Да я и сам одурел, внучек. Что это тут произошло? А я вот вам сейчас все-все расскажу. В центре несколько дам разлетелись в стороны, и, растрепанная, в порванном платье елька взвелась над ними, победную бедному в кулачки у бока. Енти дуры сцепились тут. Вот что произошло. Это мы и сами видим, ель. А из-за чего?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 И сойканьем, стонами и повизгиванием стали шатаясь подниматься, держась друг за дружку. Да я тут при чем? Елька, нормально объясни, из-за чего конфликт произошел. Да ты же, батюшка Давич приказал мне конкурс на лучшую Снегурочку провести. Я ей и провела. Так что никакой моей вины в ентам нету-те.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 — Уф! — выдохнул кладовщик, придавленный дедом. — спаслись внучек! — удивленно протянул дед. — А я уж думал, все, хана нам. И вдруг взъярился на меня. — Вот чтобы завтра же к варьке сватов заслал, понял ли? Идти помру же, а с внуками так и не потетешкаюсь. — Ой, дед! Ваше Величество! Пожилой бес поднялся, осматривая со всех сторон пенсные. — Чем могу помочь? да мы насчет отопления цирка к тебе заглянули нервно хихикнул я одет фыркнул а потом захохотал старенький он на меня не рвите уже ни к черту разогнала бабий бунт агарипина падловна вышедшая из бухгалтерии на шум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 А цельногранитные бухгалтерши нам рассказывала Елька, когда мы с Михалычем усталые, доплелись до канцелярии и рухнули на лавке у стола. Верка из как подлетит к тетушке, да как головой ей в живот, на! А тетка, хоть бы хны, стоит себе, потолок рассматривает. А девки так и сыпьют все в стороны, когда в тетку врезают все. А я такая, хватаю Таньку из лекарни, над головой размотала, и тетка. тоже, ну, прямо в тетку Агриппину, а та даже не колыхнулась, только бровью своей начальственной повела, да мне пальчиком погрозила Все, Ель, мы поняли, спасибо. А потом Шуршиндра из Ивана Павловича девок, как схватит скелеты там одного, да как, давай со мной гонять, -си. Елька, да замолчишь ты, наконец».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 «Фи вас, Теодор!» — Маша гордо поднялась и ушла в свою комнату. «Царь-батюшка запрыгала на месте Елька. Я тоже побегу тогда. У меня там и хор вместо ля-си бемоль тянет, и на подарки надо конфеты и фантики накрутить. И... Стой, стой, молодец! А потянешь еще одно задание, Ель. Надо с цирком помочь, ну, проследить, чтобы все нормально было». Витарамусу с его колдовскими штучками подсобить. «Да не вопрос, батюшка!» Чуть не до потолка взвелась Кикимора. «Ты только свистни, отец родной. Только пальчиком своим белым на проблему укажи, только устами своим сахарными...» ой Дед просто взял ельку, развернул и отвесил ей хорошего такого пенделя по направлению на выход. «Вот ягоза!» С восхищением покачал он головой. «Кого хошь!» до сердечного инфаркту доведет.